Глава шестая. Наконец слуга притащил глиняный чайник, из которого шел порог, расписные пиалы, мисочки с медом и пиленым сахаром. Блюдо с лепешками и отдельно с почтительным поклоном выставил серебряный кувшинчик и два серебряных жестаканчика. Кира мысленно присвистнула. Похоже, Сильф заказал что-то дорогое и редкое. Позволь за тобой поухаживать. С той же лукавой усмешкой Рюк взял кувшин и щедрой рукой наполнил стаканчик. Судя по запаху, сок слегка забродил. Кира изогнула бровь и усмехнулась. «Хочешь меня напоить? Любишь ты, Рюк, с огнем играть?» В ее голосе прозвучала легкая угроза. Неявная. Словно коллега по работе посмел стянуть с ее стола маркер или степлер. Все, все, Мэль, понял!» С этими словами он добавил в стаканчик ложку меда и... «Чай». Кира сделала осторожный глоток через серебряную трубочку, оценила освежающий вкус и легкий пряный аромат напитка. «Спасибо». Она отставила стаканчик и перешла к делу. «Вижу, ты уже в курсе моих проблем». «Да, Ив мне все рассказал», — подтвердил Сильв. «Значит, ты знаешь, что денег у меня сейчас нет? Я не помню, где храню сбережения, а вчера все, что было, отдала». Она напрягла память, вспоминая чужое имя. Броку. Жирного кабанчика я тоже не смогу пощипать. Удар по голове был слишком сильным. Постепенно Кира выдала рюгу, ту же версию, что до этого Иву. Упала, очнулась, потеряла память. Нажалась, не давила, помощи не просила. Понимала, что даже за намек на помощь с неё сдерут все, что можно. Лучше вот так. Давно отработанный секретарский прием, а рассказать о своих делах, как о свершившемся факте. А там, глядишь, человек посочувствует и подскажет. Или скажет «не мои проблемы». В любом случае для нее это еще одна попытка разобраться в происходящем и решить, как действовать дальше. Когда она закончила и вновь приникла к стаканчику, Сильв недоверчиво присвистнул. "Все отдала? Не верю. Это точно на тебя не похоже». В ответ Кира печально вздохнула и развела руками. Больше сказать ничего не успела. В комнату ввалилась толпа пестро одетых громогласных мужчин. На миг Кире показалось, что она снова сидит в приемной директора, куда ввалились гости с производства. «Мэль!» — кто-то сразу окликнул ее. «Налог принесла? Или в этот раз решила себя преподнести вместо золота?» Раздался одобрительный хохот нескольких глоток, Толпа расступилась, и Кира увидела огромного мужчину с медведеподобной фигурой. Первое, что бросилось ей в глаза, он был очень высоким, метра два, если не больше. Ему даже пришлось немного согнуться, чтобы не удариться об потолок. С могучей, бочкообразной грудью и короткими ногами, кривизну которых не могли скрыть даже шаровары из алого шелка, у него не было шеи, а бритая на лысо голова покоилась на широченных плечах. Грубое лицо обезобразили шрамы, левый глаз прикрывала пластина из черной кожи, удерживающаяся на двух шнурках, а из-под толстых искривлённых губ торчали клыки. Рудгер мелькнула в голове попаданки. И сердце в пятки ушло, когда он уставился на неё здоровым глазом, маленьким, глубоко посаженным, и колючим, как игла. «Ну?» — прогрохотал главарь. «Где мои деньги?» Занервничав, Кира едва не опрокинула на себя пиалу с чаем. От этого орка, если она верно запомнила его расу, исходила недвусмысленная угроза. С таким не стоит шутить. Это не Рюк и не Ив. Ему ничего не стоит свернуть ей шеей двумя пальцами или натравить на нее своих подхалимов. Сильф незаметно ее толкнул и показал глазами «Вставай!». Он и сам поднялся, опустился на колени перед одноглазым чудовищем и раболепно ткнулся лбом в пол. Кира, скрепя сердце, повторила за ним. «Унижаться желания не было, но было желание выжить. причем именно в эту минуту оно затмило все остальные желания». «У нее нет денег, господин Рутгер, отвезел за неё Рюка, Кира испытала к нему безграничную благодарность. Ее вчера огневик так отделал, что она даже память потеряла, ничего не помнит». «Это правда, Мэль?» — колючий взгляд уперся в нее. Кира чувствовала его затылком, хотя сама так и застыла в колено коленопреклонной позе, боясь лишний раз вздохнуть. «Правда?» — пробурчала, ругая себя за трусость. Лжешь, я знаю, ты вчера с Броком ходила на дело, значит, что-то у тебя должно быть. Где этот рыжий паршивец?» «Тут очки я, господин Рудгер!» Знакомый Кире рыжебородый гном просочился между двумя мужчинами, которые пришли с орком. Пронизывающий взгляд главаря перешел на него, и бедняга рухнул лбом в пол, да так что едва не треснули доски. Только Мель мне вчера ничего не давала, торопливо зачистил он, поскуливая от боли. Мы с ней расстались с чинчинарем. Я даже долю свою брать не стал, ей ведь деньги нужнее а взнос заплатить, да и к целителю надо было зайти. У нее на спине от удара синяк остался. Я даже испугался, как бы ей не сломали чего. От такой наглой лжи Кира даже забыла, что надо бояться, и вскинула голову. «Ах ты ж, мразь!» — высказалась от души. «Даже долю свою не взял! Да я тебе весь кошель отдала!» «А чем докажешь?» — тот бойко подпрыгнул и уставился на нее наглым взглядом. «Ты ж ничего не помнишь!» Из горла Киры вырвался гневный рык, и она, вскочив на ноги, двинулась на рыжего негодяя. «Стоять!» — рявкнул главарь. Оба замерли, продолжая прожигать друг друга ненавидящими взглядами. "Значит, денег у тебя нет?" подытожил орк, подходя к Кире. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего, а в голосе звучало нескрываемое удовлетворение. "Заплатить взнос тебе нечем?" Огромное лапище с загнутыми когтями взяла ее за подбородок и заставило поднять голову. Сальный взгляд единственного глаза скользнул по лицу Керы, заставляя ее покраснеть от возмущения, а потом нырнул за ворот рубашки. — Мы всегда можем договориться, Карамель, — произнес главарь, понижая голос. — Ты сама это знаешь. Скажи «да», господин Рутгер, и тебе не придется больше думать о золоте. Она сжала зубы до скрипа. Орк безумно пугал ее, но исходящий от него запах застарелой крови, нашатыря и пота заставил сработать инстинкт самосохранения. Кира схватила его за запястье, такое широкое, что даже пальцем обеих рук не смогла его обхватить, и твердо произнесла. «Срок еще не пришел, У меня есть два дня». Рудгер усмехнулся. «Думаешь, что найдешь двести золотых за два дня?» «Найду». Она дерзко вздернула нос. «Что ж, узнаю нашу Мель. Он с ухмылкой отпустил ее. «Попробуй, а я пока прикажу подготовить для тебя ценовку в моей спальне и более подобающую женщине одежду». Его свита загоготала, явно понимая, о чем идет речь. Кира на негнущихся ногах направилась к выходу. Она прекрасно понимала, что достать такую сумму за такой короткий срок в незнакомом мире просто не сможет, даже если продаст себя. Но она и не собиралась тратить время на поиск денег. В ее голове уже вырисовывался план. Она попросила Арюга проводить ее, сославшись на то, что в голове все еще немного мутится. На самом же деле просто не знала, как вернуться в убежище мыль. Парень, судя по всему, проникся слабостью, всегда сильной подруги, и всю дорогу пытался ее утешить, а еще навязать визит к лекарю. Даже деньги для этого готов был одолжить. Кира еле отбрыкалась от столь сомнительной помощи. Да и кто его знает, вдруг этот лекарь поймет, что нет никакой потери памяти, как и следа от удара на голове. Очутившись в убежище, Кира первым делом потерла кулон и выпустила джинни. Собирайся, а выдохнула, не давая той, и рта раскрыть. Мы уезжаем. Куда? Та уставилась на нее удивленно расширенными глазами. Куда-нибудь, подальше отсюда. А значит, денег ты не нашла. Заключила Джайна и лениво зевнула. «В наложнице Крут Геру не хочешь? Ты его видела?» Кира заметалась по комнате, вспоминая сцену в чайхане. «А этот жулик рыжий, он вообще заявил, что я ему ничего не давала, что он мои деньги в глаза не видел». «Это Брок, что ли?» — хмыкнула Джинния. «Узнаю у старого скрягу, он же гном». «Всей анаргии известно, если гному что-то в руки попало, он уже не вернет. Прекратив нарезать круги по комнате, Кира резко остановилась и развернулась к ней. «А так ты с самого начала знала, что Брок мне ничего не отдаст? Почему же сразу не предупредила, чтобы я зря его не искала?» Джайна пожала плечами. «А ты бы меня послушалась?» Та была вынуждена признать. «Ты права, наверное, нет. Но ведь это еще не конец света». Кера вскинула голову. «У меня есть два дня. Тут же ходит общественный транспорт. Можно купить билет и уехать подальше». «Купить что?» Джинни захлопала ресницами, услышав незнакомое слово. «Ну, как тут у вас между городами передвигаются?» «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а Синекожая заулыбалась. «Тогда тебе нужно договариваться с караванщиками». Вокруг анаргии на многие леги пустыня лежит, там и разбойники, и чудища разные водятся, никто не рискует путешествовать в одиночку. И где же мне искать этих караванщиков? Так возле городских ворот они там всегда стоят. Кирова чая не застонала. «Значит, опять в город идти?» И деньги с собой прихвати. Караванщики вечером в путь отправляются, потому что днем очень жарко. Но если хочешь уехать как можно скорее, то придется найти их и договориться заранее. Подойдя к треугольному сундучку, Кира откинула крышку и пересчитала монеты. Всего девять. Сегодня она потратила один золотой дирхам. Его хватило, чтобы купить широкополую соломенную шляпу и корзинку экзотических фруктов, среди которых она узнала только личи, маракую и карамбуль. Конечно, можно было обойтись и без них, но она не смогла удержаться. Еще и сдача осталась. Продавец фруктов попробовал монетку на зуб, а потом отсыпал щедрую горсть серебра и медяшек. Высыпав все богатство на стол, Кира села и печально задумалась. «Как, думаешь, этого хватит?» «Не знаю» призналась Джинни. «Хозяйка никогда не ездила с караванщиками, она же играла роль богатой госпожи, каждый раз нанимала кучу охранников и слона с погонщиком». «Слона?» Кира поперхнулась воздухом, с трудом представляя себя на этом млекопитающем. «Да, на слонах все знать ездит, строгим тоном заявила Джайна. «Даже наги?» «Ладно», — девушка решительно сгребла монеты обратно в сундучок, «Будем решать проблемы по мере их поступления». Вздохнув, она с трудом подавила желание побиться головой об стену. «Сегодня ко мне придет гость», — сказала, продолжая гипнотизировать взглядом шкатулку. «Вот его и расспрошу о ценах». «А гость это кто?» — удивилась Джинни. «Ив, знаешь такого? Мелкий, тощий мальчишка с базара». «Слышала», — протянула Джайна задумчиво. «Госпожа рассказывала о нем, но лично мы не встречались. Я всегда пряталась в кулоне, когда к госпоже кто-то приходил». «Всегда-всегда?» Кира недоверчиво хмыкнула. «И даже не подглядывала, не подслушивала?» Синекожая кожа я возмущённо фыркнула и превратилась в сизый дымок. Через минуту из кулона послышался ее обиженный голос. «Я приличная джинния. У меня нет привычки подглядывать за хозяйкой». «Ладно, ладно, прости». Кира тут же пошла на попятный. «Но мне было бы проще, выглядывая ты из этого кулона хотя бы одним глазком». А в ответ донёсся ещё один фырк. Кира поняла, что Джинни всерьёз обиделась и решила её не трогать. К тому же есть пока не хотелось, а времени до вечера было ещё хоть отбавляй.